буду идти за ним ползти стоять поблизости пусть отвергнутый все равно потому что только благодаря богу я пока остаюсь с человеком комментарий к вложениям гарика визиря откуда они здесь не знаю какой же ты на хрен комби а, а найди другого Идиот! — кретин а, а заткни ее Offen. Ей страшно, чтоб тебя на атомы разложило. Визирь на мгновение высунулся из-за укрытия, которым служил большой камень, выстрелил и спрятался, прислушиваясь к ответному цоканью пуль. Убил его? Надеюсь. Соборник? а а Теперь девчонка не визжала, как в самом начале перестрелки, а тихонько скулила, отчаянно напоминая перепуганного щенка. Она прислонилась к камню спиной, Закрыла руками уши, растопырила локти и подвывала, заставляя гарика мурщиться и ругаться. — Откуда здесь соборники? — почти выкрикнул Тредер. — Спроси у них. <пасло> — Пожалуйста, пусть она замолчит. — Ей страшно. Седой вздохнул и провел рукой по волосам воспитанницы. — Извини. — Проклятие. Визирь был зол но одновременно испытывал стыд за то, что облажался. И прав трейдер, какой он к чертовой матери комби расмудрился вляпаться в примитивную засаду. Заболтался, отвлекся. Старый Хаким оказался превосходным собеседником, вот и прозевал движущийся навстречу выпекатель адептов собора Вселенского огня. К счастью, и в этом Гарик окончательно убедился только что, выпекателем встретился самодельный, В противном случае они бы уже жарились в походном зикурате очищения под заунывное бормотание чокнутых фанатиков. «Это самопалы», — негромко произнес визирь, набивая вражок патроны. «Кто?» — не понял трейдер. «Спятившие местные», — объяснил комби. с идеями собора, слепили на коленке очищающую машину и отправились в рейт огня. По велению души, так сказать». «Чего только не узнаешь, отправившись в путешествие!» — Седой коротко ругнулся. «Зандер велик! В нем есть место разным психам!» «У вас таких нет?» — не слышал. «Зандер велик!» — это верно. а <свеческий> разведчик вложил последний патрон, вернул рожок на место, передернул затвор и продолжил. Оогнемет в их выппекаеле слабее чем у настоящих соборников, но баги они подбили и нас выкурят мужчины не сговариваясь посмотрели на машину левое переднее колесо догорает в шагах в десяти к северу у камня правое вообще неизвестно где плюс пулевые отверстия в силовом отсеке плюс отлетевший руль и все эти плюсы дают один большой жирный минус даже если стычка закончится удачно, Дальше они будут вынуждены идти пешком. Но это ерунда по сравнению с тем, что с ними сотворят победившие соборники. «Что будем делать?» — негромко осведомился Хаким. И Надира, словно пожелав услышать ответ, принялась скулить тише. «У них не только огнемет слабый», — спокойно ответил комби, поглаживая автомат. «Они сами не вояки, просто спятившие фермеры. Ноль тактики». «Минимальный опыт. Убивать их все равно, что отстреливать кроликов, убивать их противно. Однако выхода другого не было. Они стали соборниками, а с соборниками договориться невозможно». «Их много, а мы до сих пор живы». «И что это значит?» — трейдер поднял брови. «Это значит, что они не умеют пользоваться преимуществом», — усмехнулся разведчик. «Сидят и не знают, что делать». Выпекатель тоже потерял ход. гарик снес ему ведущее колесо из реактивного гранатомета, и теперь тяжеленная машина могла лишь крутиться на месте и безуспешно поливать укрывшихся за камнем путешественников из огнемета и пулемета. Один раз соборники попытались атаковать в лоб, но мужчины отбились. Трейдер оказался таким же опытным и хладнокровным стрелком, как визирь, и превосходно управлялся со штурмовой винтовкой. «Сиди тут и не давай этим кретинам уснуть», — велел Гарик, поднимаясь на ноги. «Я обойду их справа, вдоль скалы и ударю в спину». «Рискованно. Ты платишь мне за то, чтобы я провел тебя к безнадеге. А сидя тут, мы до нее не доберемся». «Хорошо, что ты это понимаешь». Хаким передернул затвор. «Не облажайся. Это все твое напутствие?» «Я не целуюсь на прощание, тем более с мужчинами». Проводив комбе взглядом трейдер вздохнул, некоторое время посидел молча, напряженно вслушиваясь в происходящее, а затем вдруг резко развернулся и дал короткую очередь по танку. Вскрик, предсмертный хрип, один соборник остался на камнях, двое других метнулись за броню. Выпекатель с шипением плюнул огнем. Надира вытерла сопли, достала из кармана белый шарик и стала перебрасывать его из руки в руку. «Он вернется!» — пробормотал Хаким, поправляя киберпротез. «Он обязательно вернется!» «Хрен тебе! Фермеры оказались не такими уж кретинами, в какие их успел записать Гарик, и тоже направили отряд вдоль скалы. Но поскольку их было больше, то одинокий комби повстречал на узенькой дорожке сразу трех врагов, к счастью, не особенно готовых к драке. Уроды!» и совершенно точно самопалы, что было отчетливо видно по грубым кожаным плащам с корявыми нашивками и кустарно изготовленным маскам из топников. Однако головы всех троих обожжены, а красные линии на них нанесены в полном соответствии с каноном собора. Адепты Вселенского огня считали порождением зверя всех, переживших время света, и уготовили им очищение желательно на костре, но можно и ножом, и топором, и пулей, потому что главное — очистить мир от зверя, а способ подойдет любой. Подготовленные соборники в этом деле — специалисты. С ними сражаться тяжело, и Гарик, скорее всего, остался бы на этой узенькой тропинке. А вот фермеры, как, впрочем, и предсказывал визирь, вояки оказались безмозглыми. Первая их ошибка заключалась в том, что они бросились на ком комбископом увидели пробирающегося разведчика и рванули, размахивая мачете и вопя от возбуждения. Во-вторых, они начисто позабыли о существовании огнестрельного оружия. В-третьих, не оценили противника. Визирь плавно ушел в сторону, сманеврировал, оказавшись сбоку и заставив фанатиков, начать глупый поворот, на ходу извлек пистолет и выстрелил четыре раза. Стрелял наугад, времени было мало, понадеявший, что с такого расстояния не промахнется. Но получилось плохо. Ближайший соборник получил две пули в грудь, споткнулся, рухнул на колени, а затем повалился на бок, пуская кровь из раны и рта. Второй боец принял следующий выстрел, но на нем оказалась защита. Соборник на мгновение замер, однако на ногах устоял, рванул вперед, добежав до комби как раз к четвертой пуле. Последний фермер вообще остался цел. Чёрт! Сватка перешла в рукопашную. Два мачете против одного ножа и крепких кибернетических протезов. Проклятие! У них получилось! Тредер вновь вернулся в укрытие, рывком сорвал опустошённый рожок, бросил его сидящий на земле на дире и вставил на место снаряжённый. Они починили машину! Оценив повреждения, Фермеры поставили выпекатель неповрежденным бортом к противнику и под прикрытием брони занялись ремонтом ходовой, который только что завершился. Боюсь, мы не удержимся. Танк, хоть и самодельный, нес на себе достаточно защиты, чтобы не опасаться пуль. Два оставшихся у путешественников выстрела для гранатомета валялись в покореженном баге. Бежать некуда, позади ровное, словно извилины падальщика в поле, и жить осталось ровно столько, сколько потребуется выпекателю, чтобы преодолеть разделяющих полторы сотни метров. Или танк плюнул в сидящих за камнем людей длинным языком пламени, и Хаким понял, что все может закончиться значительно раньше. «Проклятье!» Глубокий порез на шее, еще один на предплечье. Каждый вздох отдается болью в груди. Один из фермеров ударил комби камнем и, возможно, сломал ребро. Болит нога. Схватка завершилась именно так, как рассчитывал разведчик. Однако далась победа тяжело Но все это ерунда по сравнению с тем, что выпекатель пришел в движение. «Он едет, чтоб его на атомы разложило, он едет!» еще из укрытий визирь понял что спятившие работяги бронировали только лоб и борта трактора и планировал закидать его сверху гранатами помимо прочего в боевом ранце ждали своего часа три пышки направленного действия каждая из которых могла разнести не до танк самопальных соборников на составные части но бросать их надо сверху в незащищенную крышу только в этом случае спокойно Двигался выпекатель не так уж быстро, периодически останавливая, чтобы выпустить струю огня или дать пулеметную очередь, и пока оставался рядом со скалой, вполне доступный для атаки сверху. Дело оставалось за малым — пробежать по гребню и догнать проклятый танк до того, как он поджарит Хакима, его полоумную спутницу. Гарик выругался. Потом выругался еще раз. Потом достал пышку и взвел ее, и хромая побежал по узкому гребню скалы. Он обещал доставить клиента в безнадёгу, а сидя в укрытии этого не сделаешь. Дерьмо. Иначе не скажешь. Укрылся ведь надёжно. Но тяжёлая пулемётная пуля ударила в камень, срикошетила и на излёте распорола Хакиму плечо. Грубо и жёстко. По руке потекла кровь. Трейдер сморщился, сделал пару шагов в сторону и крикнул — «Не удержимся!» Он никогда не считался паникером, однако на этот раз имел все основания для страха. Танк хоть и медленно, но приближается, сбить его нет никакой возможности, а умирать? Умирать не хочется. Точнее, он не имеет права умереть, не исполнив задуманного, потому что в этом случае все жертвы, которые уже принесены, окажутся напрасными». Все, что сделано, будет растоптано, и не будет ему покоя. — Надира! — девчонка больше не подвывает, сидит у камня, теребя в руках рюкзак и смотрит на Седова. — Надира! — и в этот момент грохочет взрыв. Именно грохочет, потому что чудовищные силы, и кажется даже, что огромный камень, за которым укрылись путешественники, подпрыгнул на мгновение, зависнув в воздухе бронированный трактор который только что был пусть и не настоящим но все же выпекателем разлетается на куски и его обломки засыпают окрестности нет сначала гремят еще два взрыва боекомплект и силовой блок и уж затем летят обломки или куски железа появились раньше Теперь не скажешь, потому что еще после первого взрыва хакима и Надира благоразумно упали на землю, закрыли голову руками и пролежали так до тех пор, пока с неба не перестало сваливаться подброшенное в него железо. — Пулю поймал, — осведомился визир, разглядывая перевязывающего себя Хакима. — Угу. Несмотря на то, что ему приходилось действовать одной рукой, Трейдер накладывал повязку с необычайной ловкостью, и это выдавало опытного медика. «Крови много потерял?» «В тебя встроен медицинский сканер?» «Да». «Посмотри, нет ли заражения?» «Сейчас». Управление приборами Гарик вывел на защищенную панель в левом предплечье, из которой при необходимости появлялся сенсорный голографический монитор. Однако сейчас комби не стал возиться с его активизацией, а вывел информацию на искусственный глаз. Пока все в порядке. Признаков заражения нет. Вот и хорошо. Седой закончил с перевязкой и прищурился на баги. А крепко попали на время. Не очень крепко. Не стал врать разведчик. Через Зайрагульские утесы проезда нет. Нам все равно пришлось бы оставить машину километр через восемь. — А как потом обратно? — На своих двоих, — фыркнул визирь. — Можно подумать, это мой первый погибший баги То есть все в порядке? — Абсолютно, — подтвердил комби и замер, уставившись на девчонку. Надира отыскала в пыли и каменной крошке оторванную руку соборника и теперь сгибала и разгибала на ней пальцы, напивая что-то себе под нос